Глава пятая. Проснулся я только под утро. Все тело ужасно ныло, чего раньше я за собой никогда не замечал. Поглядел на полоску дебафов. Увидел физическое и ментальное перегрузка, которая блокировала мне на 80% прихода опыта от всех источников. Даже ремесленного опыта это касалось, что несколько удручало. Встав на ноги, сразу почувствовал, как меня штормит. Мне, как выражаюсь, голова невероятно кружилась. Во всём теле чувствовалась слабость. Переработал. Чёрт, тихо ругнулся я себе под нос, снова плюхаясь пятой точкой на кровать. Э, как теперь праздник устраивать? Я думаю, народ поймёт. Чуть ли не подпрыгнул я со страха, когда услышал со спины голос Элис, которая потерялась где-то среди одеяла. Можно же и герою иногда отдыхать. Плюс? Вчера такая драка была, а ты тоже немаловажную роль сыграл, так что просто отдыхай. Я с ней даже не хотел спорить. Я вчера выложился на полную. Когда я добил последнего врага, уже продолжая тупо превращать в кашу его труп, полоска выносливости тоже коснулась нуля, из-за чего на мне повисло два дебафа опустошения, что физического, что магического. Вот, видимо, и сработал обратный эффект на следующие сутки. Как я вообще тогда на ногах держался, до сих пор понять не могу. Хорошо, что до кровати доползти смог. Посидев еще минут пять, я нырнул под одеяло, обнимая свою возлюбленную, которая ни разу не была против, а только удобнее подстроилась под меня. Что-то мне подсказывало, что она этого и добивалась, что ей хотелось вот так просто полежать, «Побыть нужной не только как воин, но и как представитель прекрасного пола». «Ну, а я и не возражал?» Мы мило беседовали обо всем, что только приходило на ум. Переворачивались, из-за чего она оказывалась у меня за спиной, прижимаясь ко мне всем телом. Снова болтали, дремали, просыпались и снова болтали. В общем, день прошел с пользой для нас двоих, чему я был очень рад». что довелось вот так вот просто и обыденно провести время. На удивление нас почти никто не беспокоил. Только пару раз случался леголас, обеспокоенный нашей пропажей, а также присланный ими повар, что подкармливал нас в течение дня. В общем, мы всё делали как в нормальный выходной. Жрали и отсыпались, иными словами, восстанавливали силы. Моя алебарда так и не подкачалась до заветного сорокового уровня. Зато у нее весьма красиво сиял тридцать пятый. А статы, соответственно, несколько возросли. К примеру, по моим подсчетам, максимальный уровень с руки должен превышать сейчас двадцать тысяч единиц, что немало. При этом тут он может изменяться в зависимости от уровня противника». Если противник слабее меня, причём намного, то ему, соответственно, прилетит больше урона. Если сильнее, ну, то вероятнее всего, урон или не изменится, ну или в случае, как с повелителем орды, будет меньше. Также Сурмарна получил ещё несколько уровней, а именно 157. А это означало, что у меня стало на 20 свободных очков больше. Сейчас мои характеристики для обычного игрока были запредельными. Так что даже в случае каких-то резких изменений ситуации мне эти 20 очков не помогут. Так что я решил их влить в самые низкие свои характеристики: мудрость и интеллект. В итоге мои характеристики выглядели следующим образом: Сила 561, Выносливость 571, Ловкость 436, Восприятие 347, Мудрость 386, Интеллект 386. Посмотрев, немного повертев носом, я понял, почему так часто пропускаю удары. Ловкости-то у меня хватало, чтобы от большей части уклоняться или парировать, если я их вижу, а вот восприятия у меня хворало, а следоваю из описания, именно оно отвечало за так называемое шестое чувство. А в бою это полезный навык, который у меня срабатывал крайне редко. Задница не всегда чуяла опасность. Немного полистав свои характеристики, подвис, увидев, как да хрена у меня здоровья, запасов магической энергии и выносливости, концентрации, а потом вспомнил про бонус от характеристик в полтора раза ко всем вторичным характеристикам. В итоге они выглядели так: здоровье 16830, магическая энергия 11580, запас выносливости 17130. «Концентрация десять тысяч четыреста десять!» «Интересно, что бы со мной было, если бы еще и концентрация упала до нуля?» Озвучил я мысли вслух, на что обратила внимание Элис. «Ты бы загнулся на месте!» Усмехнулась девушка, повернувшись ко мне лицом, после чего улеглась на бок, подперев голову рукой. «Я как-то раз на другом, когда-то основном персонаже добилась этого!» Пришлось просто так сутки торчать в игре, чтобы можно было хоть нормально начать ходить. Даже сообщения во все чаты заблокированы были. В общем, не особо приятно. Я тут с тобой хотел поговорить. Решил я резко сменить тему. Надо было ей сообщить о моих будущих планах. «Ты беременный?» Наигранно удивилась девушка, после чего заливисто засмеялась, хватаясь руками за живот. Да шучу я, шучу. В этой игре вроде нельзя этого сделать. Или можно? Стоп. Что? Вот тут уже напрягся я. Ибо девушка резко изменилась в лице, а её глаза стали круглыми, как 5 копеек. Пока не знаю. пожала плечами девушка. Но странный нейтральный баф появился на мне. Он и раньше висел, но появился после того, как я с тобой стала ночевать. <свы> Надеюсь, это не это. Ну, ну ты понял. Это глупо. Мы же в игре, в очень реалистичной игре, буркнул я себе под нос, после чего тяжело вздохнул. С этим можно разобраться и потом. Пока не ясно, что это, так что давай не будем нагнетать, а то <свы> и так жуть какая-то в последнее время происходит. А поговорить я вот о чём хотел. ты собираешься помогать императору, чтобы остановить демонов. Словно прочитала меня как открытую книгу, девушка нахально улыбаясь, после чего улеглась на спинку и изящно потянулась, демонстрируя всё себя. Просто ты не умеешь иногда тихо общаться, а тебя прекрасно слышат многие. Так я её узнала, по слухам. Но всё же они до меня дошли. В любом случае, ты пойдёшь со мной. «Даже не спросил, а сколько приказал я ей это, на что поймал на себе удивленный взгляд?» «Что? Не только тебе меня тут удивлять!» «Хе! Просто я тебя тоже уже знаю достаточно хорошо, чтобы считать твои намерения!» «Ты бы просто уперлась, как бараны в любом бы случае, даже если бы тебя тут цепями приковали, поперлась бы со мной!» «Отгрызла бы руки и все!» «Ну хрен с тобой!» – брызнула недовольно девушка. «Да?» А я хотела тебе сюрприз устроить, порадовать тебя. А ты такой облом устроил. Несколько минут мы пролежали молча. Я уставился в потолок, а Элли смотрела в противоположную от меня стенку, скрестив руки под грудью. Недовольство чувствовалось сильно, она прямо фанила им, что неудивительно. Никогда мне не понять женщин. Ну и ладно, зато повар принёс нам немного вина, можно попить. и лечь спать. «Ау!» — вскрикнул я от резкой боли в кончике хвоста, который словно зацепился за что-то. «Куда пошел?» — хищно спросила у меня фурия, вцепившись в мой хвост своими когтями. «Сейчас я их ногтями просто назвать не могу. Я с тобой еще не закончила». И после этих слов со всей дури потянула меня за мой красный хвост, который после снятия доспехов все равно сохранял их цвет. Ну а я что? А я не сопротивлялся, да и сил особо не было, хотя дыбав постепенно спадал. Надо же иногда отдыхать и наслаждаться личной жизнью. Через трое суток я стоял на вершине той самой злочастной сопки, на которой не так давно сражался с майнером, точнее, с демоном, который управлял его телом. Всё это до сих пор тяжким грузом лежало на моих плечах. Я обещал отомстить «Я обязательно отомщу». Ну а пока внизу разгорелось сражение, доселе самое невиданное для этого королевства, что заняло эту провинцию. Пришлось один легион разделить на две части, при том, что одну из них усилил почти всеми магами. У этой половинки легиона была одна единственная цель – окружить и залить огнем каменную крепость, на стенах которой было множество пушек. Марки очень хорошо справились с этой задачей, судя по дыму, что шёл оттуда. Остальная же часть армии, которую нам удалось быстро доукомплектовать да, под руководством Элис и Мелкова, он очень хорошо показал себя последние пару дней в управлении легионом, штурмовал город. Сейчас же со мной на сопке, на весьма приличном удалении от меня, стояло пять расчётов трибушетов. большего мы себе просто не успели позволить. Но этого вполне хватало, чтобы поливать почти непрерывным огнём противника с недосягаемого для него расстояния. Как и обещал Легалас, перед самым наступлением в городе произошло множество диверсий. В частности, оказался уничтожен склад с порохом для пушек, которые стреляли с каждым мгновением всё реже и реже. Да и до этого они не особо стремились честиться стрельбой. Из-за чего нашим магам, которых было на самом деле мало в рядах полутора легиона мелкого и Элис, было довольно просто отражать выстрелы противника. В данный момент наши воины сражались в предместьях города, стараясь разобраться с двумя легионами, что до этого тут базировались. И ещё один легион, по нашим разведданным, находился внутри самого города. Плюс Я несколько переживал по тому поводу, что там мог оказаться ещё один архимаг, который очень сильно подпортил бы нам жизнь. Но если даже он там был, точно не высовывался. Всё общее руководство над операцией всё равно оставалось за мной. Я с высоты лучше видел, что и как делать. Плюс управление там полулегионом тоже было за мной. С магами мне удалось наладить ментальную связь, что жрало много магической энергии, но оно того стоило. С крепостью покончено. Апропортовал женский, немного шипящий голос в моей голове, когда раздался очередной взрыв, разнося на куски часть монументальной стены крепости. Хорошо, похвалой ответил я, рассматривая бурно протекающее сражение. Лихотинцев на правый фланг, ударить во фланг противника, организовать окружение. Лучников распределить по всей линии фронта. Магам сосредоточиться на левом фланге, массированным огнём обеспечить прорыв пехоты к воротам города, чтобы те захватили над ними контроль и отрезали возможность прибытия подкрепления легионам противника под стенами. «После магам сосредоточиться на уничтожении всей остальной пехоты противника, усилить контроль над прикрывающим от заклинаний и выстрелов барьером». «Есть!» – ответила девушка маг, после чего быстро повторила то, что я ей сказал. «Подожди!» Через мгновение, как отдал ей приказ, я решил слегка его уточнить, так как безопасность все же была превыше всего. «Пошли отряд из трех сотен разумных, включая два десятка магов, в перевал, что ведет к другим крепостям. Нам нельзя, чтобы противник ударил нам в спину. Пускай они там укрепятся и будут готовы противостоять превосходящим силам противника. Не думаю, что там подойдет еще больше тысячи воинов королевства». «Вас поняла», — ответила ящера Людка, после чего канал связи пропал. У нее закончился запас магической энергии. «Почему я разговаривал именно с ней?» точнее, только с одной, так было проще. Плюс мне нужен был кто-то старший среди магов, а эта мадам показывала весьма неплохие задатки лидера и спокойно раздавала команды как мужикам, так и женщинам. Конечно, ей не хватало некоторых качеств, чтобы быть отличным командиром как Элис, но справлялась она тоже хорошо. Можно будет на неё взвалить всех магов. Заметка: дать ей имя для усиления её характеристик. Полулегион разделился ровно так, как я и предполагал. Потери в этом формировании были не особо большие. Всего где-то две сотни разумных, что при уничтожении такой крепости – просто мелкая цифра. При планировании мы рассчитывали, что потери будут минимум в три с половиной раза больше. Когда подоспела подмога основным силам, картина боя резко начала меняться. Заливая левый фланг огнем, наши начали активно продвигаться к воротам, как я и планировал. Сейчас главное отсечь приток новых сил, чтобы противник начал выдыхаться, а также зажать его с трёх сторон и прижать к стене. Тогда им будет некуда просто деваться, никаких манёвров они делать не смогут, и маги спокойно завершат дело. Самая большая проблема до сих пор заключалась в обилии лучников на стенах. «Нашим лазутчикам удалось подорвать склад с боеприпасами, но все равно у них оставалось достаточно комплектов стрел и болтов, чтобы в течение уже двух часов поливать нас ливнем из дерева и стали». «Огонь!» — скомандовал командир пяти орудий, стреляя по ранее указанным мною целям. Подожженные снаряды полетели, оставляя за собой черный, как ночь, след. Летели они в сторону стен, ровно над скоплением противника, чтобы в случае чего... не накрыть своих. А так, наоборот, поразить как можно больше сил противника. Один снаряд улетел чуть выше, попал в какой-то дон, который сначала оказался пробит, а через пару мгновений начал сильно дымиться. «Третий расчет ядрить-колотить!» – взревел командир батарей, которому перед битвой за отличные навыки я дал имя «Бригадир». «У вас глаза на заднице растут, или вы не научились делать поправку на долбанный ветер?» Какого хрена ваш наряд полетел на полградуса левее? Почему не произвели корректировку? Из-за вас наша репутация в городе может сильно подорваться. Из-за этого население будет менее благосклонно к нашему мастеру. Виноват бригадир. Сразу же последовал ответ от командира расчёта. Исправимся, бригадир. Ещё один косяк, и я лично тебе глаза на задницу натяну. Гаркнул бригадир на своего подчинённого. Заряжай! «Цель прежняя! Стена еще цела, а стрелки еще не разбежались! Время – тридцать секунд!» Ящера-люды засуетились. Начали подкатывать новые гигантские камни, что лежали не так далеко от остальных, после чего их стали поливать горючей смесью и перед самым запуском поджигали. В общем, работа тут была налажена. Жаль, что нам так мало успели построить этих прекрасных дальнобойных осадных машинок. Хлопнула молния, из-за чего я удивился. Потом еще раз. Часть моего строя в двух метрах разлетелась в разные стороны. Похоже, их маги начали пускать самые убийственные заклинания, которые только могли позволить. Два заряда и сразу полсотни потерь. А если сейчас разом с десяток таких молний ударит? У нас тут всего осталось четыре с половиной тысячи разумных. Тысяча двести с нашей стороны уже полегло. «Внимание на защиту!» Снова я установил контакт с магессой, передавая ей свои команды. Противник начал применять весьма убойную способность, её радиус весьма обширен. Прекратить огонь. Всех магов сосредоточить на поддержании барьера над нашими войсками. Передай мелкому, чтобы он усилил напор к воротам, а там начал захватывать ключевые точки на стенах, где могут спокойно работать наши лучники. Я вас поняла. Уверенность в её мыслях меня радовала, так что я, чтобы не тратить лишние запасы магической энергии магессы, сразу обрубил канал связи между нами. Последовало ещё несколько ударов молнии. Первые маги не успели отразить, только укрепляли магические щиты, а вот две других смогли. Вражеские маги всё же смогли придумать, как растянуть это дрянное сражение. Теперь у меня легион превратился медленно вперёд ползущую черепаху, которая ощетинилась клинками со всех сторон. Огонь! снова гаркнул бригадир, и снова пяток огненных шаров устремились в сторону противника, в сторону стен, которые на этот раз не выдержали и начали сыпаться. Так держать! Третий, молодец! Теперь только один глаз на жопу натяну. Будешь дальше продолжать стрелять столь метко, глаза на месте останутся. Спасибо, бригадир! Снова, как истинный военный, ответил этот ящеролёд. Будем стараться, бригадир. Перезаряжай, гаркнул командир всех расчётов. Заменить крепление на втором орудии. У вас два выстрела. Всем остальным 30 секунд времени. А пока бригадир раздавал команды, я несколько нервно посматривал, как бесконечно бьющие молнии продолжают продавливать магический щит, а вражеские лучники начали разбегаться с разваливающейся участка стены. Некоторые камни полетели на и так загнанных в угол врагов, численность которых резко сократилась. Главное, чтобы наши смогли продавить. Вот только уличные бои только начинаются, а это самое трудное.